Экипировка производила серьезное впечатление и заслуживала уважения. Но Алексей предпочел обойтись без комментариев. Все личные вещи тоже были аккуратно уложены, упакованы с женской тщательностью в непромокаемые мешочки. Только раз она покраснела, когда он неловко дернул за упаковку, и изящные женские вещицы рассыпались по ковру. Ковалев отвернулся, стараясь не смотреть, как Лена с досадой запихивает их в мешочек. «И такая красота!» Будет скрыта под грубой походной одеждой. «Осади, старик!» — мысленно одернул себя Ковалев. «Теперь все ее прелести предназначены для товарища майора, если она и ему не найдет скорую замену». Алексей посмотрел на тонкую шею, изящество которое подчеркивал широкий ворот грубого свитера. Лена затянула волосы в традиционный конский хвост, и только небольшой темно-каштановый завиток и грево лежал на шее. Алексею мучительно хотелось прижаться к нему губами, почувствовать ее запах, теплоту нежной кожи. Испугавшись своей слабости, он резко отодвинулся. Придется налаживать жесточайший контроль над взбесившимися гормонами. А ведь им предстоит спать в одной палатке, день за днем общаться друг с другом. Не пожалеет ли он потом, что отважился на столь опрометчивый поступок, согласившись взять ее с собой? А, впрочем, Елена настроена решительно и вряд ли захочет простить его. Конечно, он поступил как последняя сволочь, но очень уж попытки вырваться из объятий милиционера были похожи на желание еще больше его возбудить. Но и он хорош. Был момент, когда и сам чуть не потерял голову. Он вспомнил ее яростно горящие глаза, высоко вздымающиеся холмики грудей и судорожно вздохнул. Заметив удивленный взгляд девушки, Алексей сделал вид, что рассматривает карту. Подошел Максим Максимович, одетый в противоэнцефалитный костюм, выделенный ему со склада лесхоза, и кожаные ботинки на толстой рифленой подошве, которую он привез с собой. «Ну, господа хорошие, пора выезжать. Присядем по обычаю на дорожку». Они присели на минутку. Мужчины принялись загружать вещи в машину. Лена подошла попрощаться к Эльвире Андреевне. Женщина порывисто обняла ее. Немного жутковато одной на два дома оставаться, но ничего. Леша мне Флинта оставляет, а я по очереди то у себя, то у вас буду ночевать. Она поцеловала Лену в щегу и тихо прошептала на ухо. «Берегите себя и за Алешей, по возможности, присматривайте». «Вы думаете, он позволит?» Лена скептически взглянула на ее сына, который уже закончил погрузку. Обняв Эльвиру Андреевну, она поспешила к машине и села на заднее сиденье, потеснив Рогдая. Сын с матерью обнялись. Ему для этого пришлось основательно согнуться, а Эльвире Андреевне привстать на цыпочки. Ковалев подтолкнул к ней Флинта. Женщина несколько раз мелко перекрестила сына, и они отъехали. Через несколько минут, стремительно промчавшись по улицам поселка, джип свернул на тракт, протянувшийся от краевого центра до самой государственной границы. На путь чуть более 50 километров у них ушло почти полтора часа. Дорога постоянно шла вверх, взбиралась на перевалы, резко спускалась вниз, крутила бесконечные серпантины, петляла и пересекала многочисленные ручьи и притоки Козыгаша множеством мостов. Справа мелькнул за поворотом недавно выстроенный лавино-сброс. И вот машина уже миновала мощный навес из железобетона на внушительных сваях. Слева оставалось глубокое ущелье, на фоне которого развернулась грандиозная панорама хребта о горлах. Туда, глубь гор, они проложат свой маршрут завтра. На биостанции их уже ждали. Женщины тут же засуетились вокруг Максима Максимовича. Алексей с и несколькими мужчинами, сотрудниками биостанции, поднялись в контору. Лена заперла Рогдая в небольшом домишке своеобразной гостинице для гостей и ученых, часто посещающих эти места. Зная задиристый характер своего пса, она не сомневалась, что он постарается утвердить свой авторитет над местным собачьим поголовьем. Захватив пакет с сухим печеньем, она отправилась к небольшому домику, стоящему в некотором удалении от основных построек. За зданием помещался вольер из металлической сетки, внутри которого было несколько клеток с каишниками. В загонах прохаживались три косули, крошечная кабарга,